Внесли поклажу, разделись. Хозяин принес большой берестяной лукошко мороженой рыбы. — Паря, как тебя в твоих товарищей звать? Куда путь держите? — Нужда приспела. В Казань едем, — ответил Данила. — А меня феропонтом зовут. Живем со старухой. Здесь без малого лет шесть будет. Рыбку ловим, тем и кормимся. Данила пристально смотрел на феропонта Ему казалось, что он его видел и раньше, но где? Никак не мог припомнить. — А по какому делу едете в Казань? — снова спросил Ферапонт. — Да дело есть, вот и едем. А до Казани далеко? — Нет, не особо. Верстов с тридцать будет. — Да что вас туда так тянет-то? — Дядя Ферапонт, здесь есть круглая гора. Не знаешь ли ты, где она, и далеко ли до нее? Не отвечая на вопрос, сказал Данила. «Круглая, говоришь?» Ферапон задумался. «Чего ты не ведает такой? Николе не слыхивал. Погоди, погоди, погоди. А, -а, а, наверное, это нечистую гору так прозвали. Так она и впрямь круглая. Ежели она, то отсюда недалечий. Ее прямо от видно. А почему, дядя Ферапон, ту гору ты нечистой назвал? такое она у татары чуваш слывет». — Занятное есть небылица про это, я от одного чувашина слыхал. — Расскажи же, — попросил Терентий. — До завтра расскажу. Вишь, товарищи твои носами клюют, не до сказок им теперь. Раздалось кряхтение, спичи свесились босые худые ноги, и, упираясь на подступеньки спички, слез худой старичок. Сгорбившись и едва переступая ногами, Он подошел к столу, истол помолился на образа, и, поклонившись гостям, сел на свободный край скамейки. — Ткушайте на здоровье! — пригласил всех хозяин. — Чем богаты, тем и рады. Во время еды, слезший с печки старик, названный хозяином Тимошей, все смотрел на Данилу, а потом спросил паря, а паря, тебя-то не Данилы ли звать? — Да, Данилы, а что? — Слушай-ка. Ты не княжеский или стремяной, что прошлым летом к нам захаживал-то? Каменев, наконец, признал в нем рыбака Тимофея Сазонова. «Дядя Тимофей! Да неужели это ты? Ах, какая постарел-то ты как! Хвороба, что ли, какая с тобой приключилась! Тебя бы мне и не признать, если бы ты сам меня не вклепался!» «Постареешь, Данилушка, постареешь!» Тихо с расстановкой произнес Сазоновка. «Ль такая лихая беда-то стрясется-то! Старуху-то мою Ефимовну, дай Господи, и царство небесное татару убили, а дочку Настеньку!» От страшного предчувствия сердце Данилы сжалось, и он молча смотрел на старика. «Старуху-то порешили, а дочку-то мою ненаглядную!» «Сгинула моя доченька!» «Да что же с Настей-то, говоришь, что ли?» «Увели в неволю», — утирая слезы рукавом рубахи, говорил старик. «Горюшка моё, горюшка, нет у меня теперь доченьки». Данила стоял посреди землянки с растерянным видом. Потом нашел себе силы и сказал. «Не горю, дядя Тимофей, выручим мы твою дочку». — Мои товарищи помогут мне в этом. — Так, что ли, братцы? — Да, конечно, поможем, не спокинем, выручим, — на все голоса заверяли друзья Данилы.